Глава сороковая Жена начала планировать свою тайную жизнь. В этой жизни она великий деятель искусства. Она надевает брюки для йоги и врет, что поехала на йогу, а сама сворачивает за главной дороги на грунтовую, садится и пишет мелким убористым почерком на оборотной стороне списка покупок. Думает перестать принимать лекарства, чтобы писалось легче, хотя, наверное, этого делать не стоит. н а в е р н о Осень за городом приходит рано, и от количества звезд на небе становится не по себе. Но по ночам она не спит, переживает из-за медведей и пожаров в дымоходе, из-за армии пауков, которые живут в доме. Муж хочет завести коз, дочка плачет, хочет назад в Бруклин, жена везде находит двадцатки, которые прятала в книгах, и маленькие листочки бумаги, на которых писала свои заметки. Вот выписка по кредитной карте. На ней тоже что-то написано. Я прекрасный учитель, но я так давно, я так давно не мыла окна. Она спрятала в книгах еще кое-что и в последнее время все время об этом думает. Это карточка из Монополии. Подарок разведенной подруге. Бесплатно выйти из тюрьмы. Написано на карточке. Но теперь она все время устает, ходит очень медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха. Ее психотерапевт, как говорит, это потому, что прежде она летала на адреналине, а теперь его запасы начали истощаться. Будьте осторожны, предупреждает она. Не дайте мыслям утащить себя на дно. Ясно, думает жена. Будет сделано. Она не рассказывает, как по ночам выходит смотреть на небо, стоит в футболке босая и дрожит от холода. Запомни этот ветер, это дерево с ломкими ветками. Думает она, ей страшно, но страх кажется почти наигранным. Люди тут не ездят, а ползают, как черепахи. Простите, думает жена, перестраиваясь в полосу обгона, потом обратно в правую. Простите, простите. При дочке они никогда это не обсуждают. Берегут ее от этого, как от комаров, но это все равно присутствует повсюду, как завывание ветра в стенах в сильную непогоду. Однажды утром она ведет дочку на детскую площадку. Светит солнце. Где все? – спрашивает дочка. Она без особой охоты раскачивается на турнике, а потом они идут домой. Жене приходится напоминать себе, как тут красиво. Неделю идет дождь. После она отправляется на прогулку в лес в тяжелых мужненных ботинках. После дождя вернулись комары. Жена распаковывает лампу от насекомых, которую ей подарил почти космонавт. На чердаке по-прежнему полно коробок. Я не работаю с максимальной эффективностью, думает она. Муж устанавливает их старый телескоп. Тут почти нет светового загрязнения. Жена смотрит на небо. Столько звезд? Больше и не нужно. Однажды, когда дочка в школе, муж с ж е н о й едут в соседний город в кино. По пути проезжает Holiday Inn Express. Жена напрягается. Что? спрашивает он. В таком же отеле я провела худшую ночь в своей жизни. Муж растерянно смотрит на нее. В Holiday Inn Express? Они едут дальше. Он тянется к ней и берет ее за руку. Где-то они свернули не туда, по обе стороны дороги фермы, а не городские дома. Жена выглядывает в окно. По полю бежит собака. Солнце отбрасывает светлые блики на ее темную спинку.